Глава девятая. Утро началось не с того. Мне кажется, меня разорвёт от негодования, всколыхнувшегося в тот момент во мне. И он смеет заявлять подобные вещи? Какое ему вообще дело? Я вновь сетую на то, что ни одно моё проклятие не срабатывает. Циник. Лицемер. Я вас не приглашала заходить. Шиплю я и наваливаюсь всем телом на дверь, чтобы не дать тёмному войти. «Неспокойной во ночи!» Я впихиваю ему в руки документы и, резко выталкивая недовольного ректора, захлопываю дверь прямо перед его носом. Какое же счастье, что в темноте не видно моих слёз, которые предательски текут по щекам. Тёмный стучит снова. Требует открыть дверь. Плевать. Сейчас он мне не начальник. И это не рабочее место, а моя личная комната. Прислоняясь спиной к двери, дожидаясь, когда станет тихо, И даю волю своим рыданиям. Всемудрый ему судья. С сегодняшнего дня мне нужно во что бы то ни стало держаться за это место. Мне нужны деньги на зелье для Алана, А ещё нужно закончить исследование. Мне и Варгусу. Несмотря на то, что заснула ближе к рассвету, встаю рано, чтобы застать время, когда коридоры Академии ещё пусты. Пока одеваюсь, предпочитаю лишний раз не заглядывать в зеркало. Ночные слёзы ещё никого не красили. Хотя, если хорошенько поразмыслить, на самом деле плевать. Я не для ублажения инквизиторских глаз работаю. Главное, чтобы с все всё было хорошо. Поторапливаю сына, когда вижу, что солнечный свет уже заливает весь пол в комнате. По пустынным безмолвным коридорам мы спускаемся в холл. Варгус сегодня всю ночь следил за реакцией между двумя взрывоопасными компонентами – Поэтому у него выходной, и он ещё только собирается в общежитие. Мне нельзя оставлять Алана с няней, пока не разберусь с его приступами. Она показалась мне очень доброй и милой женщиной, несмотря на весь свой строгий вид. Но никто мне не может гарантировать, что она не донесёт всё тёмному. Меня всё больше терзают сомнения. Он действительно искренне помогал Филу? Или просто втёрся к ним в доверие, чтобы накрыть сразу всю компанию? Меня передёргивает от мысли о том, что всё это может быть правдой. Тогда сколько драконов, которых мы спасли с Филом, окажутся под угрозой. А нам за невыполнение Императорского указа доносить о случаях выявления драконов вообще грозит плаха. Алана надо хорошо спрятать. И постараться, чтобы никто о нём не узнал. Единственный выход сейчас – отправить Алана на сегодняшний день к Варгусу. Он точно сможет ему помочь в случае приступа. по крайней мере, до моего прихода. Может, даже Фила позвать. И, конечно, сохранит всё в тайне. В холле никого нет. Стук моих каблуков и частый топот детских ног гулко разносится по огромному помещению с крыши в виде витражного купола. На полу растекаются яркие, разноцветные капли, по которым радостно прыгает Аллан. Как только он замечает Варгуса, со всей детской яркостью эмоций кидается его обнимать. Это настолько трогательно, что я закусываю губу, чтобы сдержать слёзы. Сердце замирает, а кожу слегка обжигает, будто по мне скользнула тёмная магия. Оборачиваюсь, но никого не замечаю. Показалось? «Ну что, приятель?» Варгус взгирошивает волосы Алана. «Чем сегодня займёмся?» «Полётами!» воодушевлённо вскрикивает сын и машет руками, как крыльями. «Как скажешь!» Улыбается ему мой приятель. «Спасибо тебе огромное!» Я с искренней благодарностью обнимаю Варгуса и тихо шепчу на ухо. «Это началось. Мне страшно». Он легко, ободряюще похлопывает меня по спине. «Всё будет хорошо. Мы обязательно найдём выход». Варгус берёт Алана за руку, и они, болтая о чём-то, выходят из Академии. Я, долго провожаю их взглядом, пока они не скрываются за поворотом. И тут меня словно окатывает холодной волной. Резко оборачиваюсь и встречаюсь с горящими раздражением зелёными глазами. Ректор стоит у нижней ступеньки лестницы и рассматривает меня. Скользит по мне своим взглядом. На скулах играют желваки. Челюсти напряжены, а кулаки сжаты. Я поднимаю бровь, задавая немой вопрос, но ответа не получаю. поэтому, подбирая юбку и стараясь выглядеть непринуждённо, прохожу мимо него, чтобы подняться по лестнице. Рабочий день ещё не начался, поэтому он ничего не может мне сделать. Однако внутри всё сжимается от ощущения того, что грядет буря. Чувствую, как каменеют мышцы спины под пристальным взглядом тёмного. Сбивается дыхание. Он идёт следом за мной через пустую приёмную, а перед кабинетом обгоняет и открывает мне дверь. Усмехаюсь. Какая галантность. И не скажешь, что тёмный. Вы сегодня рано, мисс Антис. Похвальное рвение к работе. Колка кидает замечание инквизитор. Я не привыкла отлынивать от работы, господин ректор. Отвечаю я и иду к столу. «Послушай, вчера...» Он хватает меня за предплечье и резко разворачивает к себе. Я вскрикиваю от боли. а инквизитор переводит потемневший взгляд на мою руку, где бинты предательски выглядывают из-под манжеты. «Это что? Я слышал рычание?» «Нет, это был треск ткани моего рукава и бинтов. Я не знаю, как он это сделал. Но после одного мимолетного движения все мои старания скрыть царапины от когтей Алана пошли прахом. Теперь глубокие ранки треугольной формы, специфичные для драконьих когтей, И полосы с запёкшейся кровью были представлены на обозрение его бессердечности. Если я думала, что Тёмный до этого был не в духе, то теперь кажется, что он сейчас трансформируется в дракона и съест меня. Его пальцы сильнее сжимаются на моём запястье. Драконий когти!» – рычит он, переводя взгляд с моих ран на моё лицо. «Убью!»